Глава сорок седьмая. Хорошо. «Как я могла во всё это ввязаться?» – тихо спросила у самой себя, и ладонями сжала одеяло. «Неужели жизнь меня ничему не учит?» Я сделала глубокий вдох и оглянулась по сторонам. Сейчас я была в спальне Ланге, но поскольку только начало светать, в данное мгновение видела лишь очертания комнаты и мебели, но отчетливо слышала приглушённый звук льющейся воды – доносящийся в спальню из ванной комнаты. Ланге принимал душ. Я опустила голову и сильно зажмурилась, мысленно ругая себя. Райнер причинил мне столько боли, и ведь я его действительно ненавидела. Но стоило мужчине поманить меня предложением о серьёзных отношениях, как я тут же ослабила свою защиту. Что же со мной не так? Я отрицательно качнула головой и подняла голову. Пока что я не дала чёткого согласия, и Ланге дал мне время подумать но сказал, что я уже сейчас перееду в его спальню. Услышав об этом, я не сдержалась и съязвила. «То есть ты даёшь мне возможность подумать, хочу ли я быть с тобой, но думать я должна, будучи с тобой в одной постели?» — спросил у мужчины тогда. «Да», — получила короткий ответ. Я нахмурилась и была готова опять съязвить. Может, сказать какую-нибудь злую фразу, но я всё же промолчала. Мне было тяжело с Ланге, ведь он слишком категоричен. Но ссоры я ничего не добилась бы, спорить с ним бесполезно. Поэтому я просто молча ушла. И когда мои вещи переносили в его спальню, я не стала возражать. Сегодня была первая ночь, которую я провела вместе с ним на одной кровати. Ничего особенного не произошло, и мужчина меня не тронул. Мы просто спали рядом. Вернее, в сон провалилась я, а вот увидеть спящим Райна Роланге у меня так и не получилось. Я уже начинала думать, что легче лицезреть лохнесское чудовище. Звук воды прекратился, и уже скоро из ванной вышел Ланге. Полностью обнажённый, но с полотенцем, обмотанным вокруг бёдер. Против воли я на несколько секунд задержала на мужчине взгляд. Скользнула им по мощному телу, крепкому торсу и сильным рукам. Проклятие, почему он такой? Почему только от одного взгляда на Ланге у меня по телу бежала дрожь? Я отвернулась и взяла в руки телефон стараясь акцентировать внимание на новостной ленте, которую открыла, и не думать про Ланге. Но все мои мысли крутились только вокруг него, я отчётливо слышала шорох одежды, когда мужчина одевался. Немного повернула голову и краем глаза заметила, что он уже застёгивал рубашку, и почему-то этот момент показался мне таким интимным. Когда ты видишь человека в повседневной жизни, но всегда, даже застёгивая рубашку, Ланге выглядел безупречно. «Я буду ждать тебя за завтраком», — сказал он, завязывая галстук. Я немного растерялась от того, что Ланге вообще обратился ко мне. Но хоть и с опозданием, всё же кивнула. Мужчина ушёл, а я смотрела на часы. До завтрака был ещё час, и я предполагала, что Ланге пошёл в свой кабинет, чтобы поработать. Я же это время хотела использовать на то, чтобы окончательно проснуться. Не торопясь, приняла душ, оделась и собрала волосы в хвост, после чего спустилась вниз. Как раз наступило время завтрака, и Ланге уже находился в обеденном зале. Но пока что пил кофе и просматривал что-то на планшете. Я села за стол и принялась за еду. Ела молча и очень сильно удивилась, когда Ланге спросил. «Чем ты хочешь заниматься?» Я подняла взгляд и увидела, что мужчина отложил планшет в сторону и сейчас смотрел на меня. «Ты имеешь в виду мои планы на сегодня?» — спросила. «Я бы хотела выехать за город. Можно?» «Да». Ланге отпил немного кофе. Но я спрашивал, чем ты хочешь заниматься в будущем. Хочу закончить университет. Мне было немного непривычно от того, что Ланге интересовался мной. Но думаю, пока что мне придётся это отложить. Я задумалась и решила спросить. Если я останусь с тобой, ты также будешь во всём меня ограничивать? Во всём, что я захочу делать? Ты не будешь работать, сказано твёрдо. Мужчина сразу показал, что он был против подобного. Почему? Понятно, что после рождения ребёнка я буду с ним. Но он же подрастёт, и что, если я захочу себя потом чем-нибудь занять? Работа — это также самоутверждение? Занимайся учёбой и игрой на скрипке. Ланге поставил чашку с кофе на стол. Если захочешь работать, только в моей компании. А если мне не понравится работать там? Вдруг я просто не смогу вникнуть в то, что мне поручат? Я далека от судостроения. В компании множество должностей. Я нахмурилась. Этот разговор был с привкусом тяжести. Я не совсем понимала, почему подобные темы были затронуты сейчас. Но со временем осознала, что этот разговор был очень важен. Ланга обсуждал со мной будущее. Сразу показывал, что для него было неприемлемо. Но также дал мне другие варианты, компромиссы. Таким образом, я могла понять, что меня будет ожидать, если я соглашусь быть с ним. Вот только ко всему этому я относилась с осторожностью ведь всё ещё не верила Ланге. Сразу после завтрака мужчина уехал на работу, а я направилась в город. Просто гуляла по центру и благодаря этому отвлеклась. Единственное, мне не нравилось наличие охраны, их было слишком много. Поэтому, когда вечером Ланге приехал на ужин, я опять у него попросила. «Пожалуйста, убери охрану или хотя бы уменьши их количество». «Нет». «Почему?» Я нахмурилась. В чём толк от того, что за мной следует целая толпа телохранителей? Единственное, что они делают, — это привлекают внимание. На самом деле я преувеличивала. Когда я выезжала в город, телохранители одевались в обычную одежду, и они явно умели держаться так, чтобы не привлекать лишнее внимание. Но я всё равно не понимала, зачем такое огромное количество охраны. «Сейчас нельзя иначе». «Мне угрожает опасность?» Я вопросительно приподняла бровь. «Нет, но она может появиться». Лангэ был таким же, как раньше. Холодным и казалось безразличным. Бездушным. Но он разговаривал со мной, и благодаря этому я будто бы чувствовала его с другой стороны. Вернее, близость с ним. Не физическую, а другую, но не менее будоражащую. Чёрт не думала, что секс с Лангэ и разговор с ним станут для меня чем-то похожим. Как вообще просто разговор с человеком может вызвать дрожь в теле, за которую я, тем не менее, проклинала себя. С завтрашнего дня не покидаю, Собняк». «Почему?» «Что за опасности мне может угрожать?» Некоторое время Ланге молчал, но всё ещё смотрел на меня. Лишь спустя несколько бесконечно долгих секунд он сказал. «Иногда лучше не задавать вопросы. Не хочешь, чтобы я лезла в твои дела? Но они касаются и меня, раз мне может угрожать опасность. Поэтому я не могу не задавать вопросы. Ты не захочешь знать на них ответы». Я не могла согласиться с Ланге. Что хорошего в том, чтобы чего-то не знать? Особенно, если это касалось меня. Тем более из-за подобного я начинала себя накручивать далеко не самыми приятными мыслями. Сразу после ужина Ланге уехал на работу, а я осталась в особняке. Пила какао и нервничала. Отличное сочетание для мрачного осеннего вечера. Но всё же я пыталась понять, что сейчас могло происходить. Вот только предположений было слишком много, и все они рваные. Поэтому я ждала возвращения Ланге, но он приехал только после полуночи. В это время я уже была переодетая в пижаму и лежала под одеялом. Но как только мужчина вошёл в спальню, я тут же села на кровати. «Почему ты не спишь?» — спросил он, развязывая свой галстук. «Я хотела с тобой поговорить». Я встала с кровати и подошла к мужчине. «Пожалуйста, расскажи, что происходит. Почему может появиться опасность?» Ты не прав в том, что лучше не задавать вопросы. Ведь пока я не знаю чего-то, начинаю накручивать себя, и из-за этого очень сильно нервничаю. Не стоит. Что? непонимающе спросила. Не нервничай, сказал Ланге. Его голос ровный и без каких-либо эмоций. Но от самой фразы у меня по коже побежали покалывающие мурашки и маленькие огоньки. Это не нужно ни тебе, ни ему, мужчина опустил взгляд на мой живот. Но я не могу «А если произойдёт что-то плохое?» Лангэ снял галстук и опять посмотрел на меня. «Не думай. Всё будет хорошо». В этот момент мужчина меня не касался, и нас разделяло около полуметра. Но почему я ощущала эту дрожь, будто ладони Лангэ внезапно коснулись меня? И от его слов кожа начала покалывать. Но волнение постепенно утихло. Когда Лангэ что-то говорил, почему-то не возникало сомнения, что всё именно так и будет». Мужчина пошёл в душ, а я ещё некоторое время стояла и думала о том, как же я легко доверилась Ланге. А ведь могла продолжать настаивать на своём. Конечно, навряд ли получила бы ответы на свои вопросы, но моей нервозности могло хватить на то, чтобы я так просто не успокоилась. Вот только после слов Ланге действительно стало спокойнее. И я задумалась над тем, что, может, мне и правда лучше не знать некоторых моментов. Ланге меня и так подготовил дал понять, что большое количество охраны не просто так, и также есть причина тому, что я некоторое время не смогу покинуть особняк. Это исключит недопонимание с моей стороны, которое могло привести к очередному негативу. Но теперь был вопрос в том, смогу ли я полностью довериться Ланге. То есть действительно верить в то, что всё будет хорошо. Не знаю почему, но я верила. Я так и не дождалась Ланге и заснула. Не знаю, может, мне лишь казалось... Но будто сквозь сон я почувствовала, как массивная рука прикоснулась к моему животу сквозь ткань пижамной кофты. Странно, но сама по себе ладонь грубая, а прикосновение мягкое. Через некоторое время она поднялась выше, и я почувствовала на щеке шершавые пальцы. Но это прикосновение окончательно успокаивало, и сон стал крепче, из-за чего уже в следующее мгновение я была полностью поглощена им. Я проснулась ещё до восхода солнца, из-за чего темноту, царящую в комнате, разбавлял свет лишь дальней лампы. Но уже благодаря этому я смогла увидеть Ланге. Он сейчас одевался. Именно в этот момент застёгивал ремень. Я всё ещё хотела спать, но пока что не закрывала глаза. Неподвижно лежала, стараясь сделать вид, что спала, и тайком смотрела на Ланге. Ругала себя за это, но мне нравилось наблюдать за каждым его движением, и рассматривать тело, в котором ощущалась сталь и сдерживаемая мощь. «Я тебя разбудил?» Вопрос Ланге заставил меня вздрогнуть. Он стоял боком и на меня не смотрел, но понял, что я не спала. «Как? Я же даже ни разу не пошевелилась». «Нет». Поняв, что уже не было смысла притворяться, я села на кровати и потянулась. «Я просто проснулась?» «Может, спать не хочется. Сколько времени?» «Ещё рано. Спи». Ланге застегнул рубашку, но пока что не надевал галстук, и из этого я поняла, что на работу он пока что не собирался. Возможно, намеревался пойти в свой кабинет. Мужчина ушёл, а я опять легла на кровать, но заснуть не смогла, поэтому некоторое время просто смотрела в потолок. А потом и вновь листала в вкладки на телефоне, но в итоге решила пойти в душ. Наверное, я довольно долго стояла под струями тёплой воды но ею лишь окончательно прогнала сонливость. Выйдя из душевой кабинки, неторопливо вытирала волосы, опустив голову вниз, и, как обычно, я не услышала его шагов, но почувствовала присутствие. В комнате стало холодно, но это лишь будоражило и почему-то, наоборот, распаляло нечто внутри меня. Вот только я всё равно не сразу поняла, что Ланга находится в ванной комнате, но когда подняла голову и увидела его, очень сильно вздрогнула от неожиданности. Наши взгляды встретились, и воздух в комнате вместе с холодом пропитался жаром.